и прилива бодрости не ощутил. А что толку? Мы же не знаем, где его теперь искать. Да если и знали бы, у нас связаны руки, мы по Москве и шагу ступить не сможем, сразу арестуют. Мы Вы два тезиса, один из которых не а другой не верен, с профессорским видом возразил и Раст Петрович. Неверен ваш последний тезис, что мы ограничены в передвижениях. Как я уже имел честь вам сообщить, изменить нежный совсем не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 Придется пойти еще на одно преступление хоть и менее громкое, чем похищение Орлова. Он подошел к хлипкой лодчонке, привязанной к берегу, осмотрел и кивнул. Сойдет. Правда, нет отвёсел. Но вон, кажется, вполне подходящая до доска. Залезай, Жикин. На реке нас искать не додумаются, а плыть не так уж и далеко. Жалко только хозяина лодки. Для него эта потеря наверняка будет более разорительной, чем для Романовых утрата Орлова. Ну когда этим ваше татрофи. Он бесцеремонно залез ко мне в карман и выгреб монетки, положил их под ле к которому была привязана лодчонка, и слегка присыпал сверху песком. Ну что, встали? Садитесь. Да поосторожней, а то этот броненосец перевернется. Я сел на мочи башмаки, вскопившиеся на дне воде. Фондорин оттолкнулся доской и мы медленно, медленно отплыли.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 Ну, всё, Жюркина. Полчасика отдохнем, и мы уцели. цели. Да. Слева неспешно проплывали луга и огороды.